Глава 2. Аля Сорокина «Ах ты ж, гадкий папа!» — злобно прошипела я, чувствуя, как начинает бешено стучать сердце. «Как я вообще во все это вляпалась? Почему именно со мной должна была произойти такая катастрофа? Мало того, что я сегодня безбожно опоздала, так еще и пришлось в срочном порядке уговаривать сменщицу прикрыть меня на ночной смене, потому что этот мелкий проходимец решил устроить мне веселую жизнь и сбежать прямо посреди моего дежурства. Проверив всех детей после пересменки, я тут же поняла, что Арсения нет. Будто растворился в воздухе. «Где Арс?» – требовательно оглядела я остальных мальчишек, которые тут же сделали каменные лица и смотрели на меня так, словно я принуждаю их предать главарям мафии. Впрочем, примерно так и было а чего я, собственно, ожидала? С того самого дня, когда маленький темноволосый паренек впервые появился в нашем детском доме, я сразу поняла, спокойной жизни не будет. Он никогда не плакал, хотя ему тогда едва исполнилось три года. Никогда ни на что не жаловался. Ел, что давали. Спал, когда укладывали. Вырос слишком быстро и слишком не по-детски умным, упрямым, дерзким. Но главное... Слишком одиноким. Когда он впервые подошел ко мне на детской площадке и тихо попросил помочь подтянуться на турнике, я даже не подозревала, как это перевернет мою жизнь. Я подсадила его тогда, а он улыбнулся мне такой светлой и невероятно искренней улыбкой, что мое сердце мгновенно превратилось в растаявшее мороженое. Именно тогда он и решил, что я принадлежу ему. Арс начал меня защищать. От всех. От других мальчишек, которые постоянно пытались сорвать мои занятия или просто побеситься. Он сцеплялся с ними, как дикий пес, и получал за это такие побои, от которых сердце кровью обливалось. Три перелома руки за эти несколько лет, разбитый нос, бесконечные синяки и выбитые молочные зубы. Он защищал меня. А я, взрослая, не могла защитить его от всего этого. Постепенно остальные дети приняли его позицию, и даже самые отъявленные хулиганы теперь не решались даже косо посмотреть в мою сторону. Но какой ценой это досталось хрупкому мальчишке? Я даже боялась представить. Как-то раз, когда я дежурила ночью, Арс пришел ко мне в коптерку, небольшое помещение, в котором мне разрешалось периодически дремать по ночам, с огромным витражным окном во всю стену через которые светил уличный фонарь. Мы вместе полночи рассматривали блики света, рисующие на потолке забавных животных и фантастических существ. Он доверчиво рассказывал мне свои мечты, планы, рассуждал совсем не по-детски о том, какой будет его жизнь, когда он наконец-то найдет своего отца. Я не выдержала. Знала ведь, что нарушаю правила, знала, что не имею права помогать детям искать родителей, но я не могла иначе. Мать его искать не нужно было. Она сама заявилась в наше заведение с трехлетним малышом и нагло заявила, что устраивает свою жизнь, а ребенок ей мешает. «Вы меня как женщины поймете», — бросила она тогда, а я даже не могла смотреть на нее без отвращения. А вот отец... Найти его не составляло никакого труда. Кто не знал князя, легенду мотагонок, дерзкого парня, от которого сходили с ума все девчонки, а пацаны мечтали быть на него похожими. Когда князь гремел на всю округу, мне было лет 14, и я слышала о нем лишь от старшего брата. Вживую я его ни разу не видела и даже рада была этому. Но кто мог подумать, что спустя столько лет на мою голову свалится его отпрыск и перевернет все вверх дном. И теперь этот маленький проказник который уже два года умел взламывать замок моего кабинета, влез в мои записи, где я делала пометки, и убежал прямиком к отцу. А теперь стоит тут и прячется за кухонным островом, сверкая глазами и явно не собираясь сдаваться. Князь навис надо мной, словно грозовая туча, сжимая челюсть до хруста и требуя у меня ответы. Я еще раз повторяю, голос его был угрожающе низким, отчего по коже невольно пробежали мурашки. Что написано в графе «Отец» в его свидетельстве о рождении? «Я вам еще раз повторяю, — с вызовом рявкнула я, — все вопросы к руководительнице детского дома. Делайте официальный запрос, и вам все скажет». Он сделал еще шаг ближе, и мое сердце нервно пропустило удар. «Господи, какой же он огромный!» «Один удар, и я труп. Впрочем, смотрит он на меня как-то... слишком откровенно, что ли?» «Нахал!» «Слушай, киса, я понимаю, ты блондинка и все такое, но...» «О, да! Как же давно я не слышала тупых шуток о цвете волос и его связи с интеллектом!» «Перебила я, глядя прямо в его дерзкие глаза!» «Еще что-то интересное будет, или на этом твой креатив закончился?» Он натурально опешил, но тут же в его глазах вспыхнул опасный хищный огонек, от которого по телу прошел разряд. «Слушай, ты!» И тут раздался звонкий «Бац!» Князь пошатнулся вперед, а рядом, сжимая в руках деревянную скалку, стоял Арсений и сверлил отца яростным взглядом. «Не смей ее обижать, понял?» Началось. «Ты че, малец?» Взревел князь, одной рукой подняв пацана вместе со скалкой. Тот не сдавался, упрямо сжимал в руках другой конец своего орудия и дерзко смотрел отцу прямо в глаза. Я испуганно замерла, осознавая, что ситуация выходит из-под контроля. «Так, стоп! Мы уходим, ясно?» «Сделаем вид, что ничего этого не было. Просто отпусти его!» И словно по щелчку за окном грянул мощный раскат грома, и небо рассыпалось молниями. Следом начался такой ливень, что стало ясно, свалить отсюда по-быстрому явно не удастся. Князь опустил пацана на пол, улыбаясь совершенно нагло, но я тут же схватила Арса за руку и решительно потащила на выход. «Все!» «Мы уходим немедленно!» «Не пойду я никуда!» Завопил Арс, резко вырывая руку и почти заваливаясь на пол. «Не хочу обратно! Не хочу в детдом!» «Арсений!» Шикнула я, хватая его снова, но он начал упираться еще отчаяние. «Пусти, Аля! Я останусь с папой! Я никуда с тобой не пойду!» «Да успокойся ты уже!» В панике прошипела я, чувствуя, что сейчас разревусь от отчаяния беспомощности. «Ты же понимаешь, что меня могут уволить!» «Эй, тихо!» — вмешался князь, резко приблизившись и сурово глянув на нас обоих. «У меня в соседях инспектор по делам несовершеннолетних живет. Давайте-ка на тон потише, а?» Мы оба замолчали мгновенно, пораженные его заявлением. «Нам надо сделать тест ДНК», — уже спокойнее заявил князь, скрестив руки на груди и глядя на меня сверху вниз. «Пока тест не сделаем, вы оба останетесь у меня». «Нас утром ждут, и если мы не вернемся, всем будет плохо», попыталась я протестовать, но голос уже дрогнул. «Подождут, ничего страшного», — пожал плечами он, явно не впечатлившись моим аргументом. «Это не тебе решать. Я сейчас же вызову такси, и мы уедем. Нужен тест, приезжай к нам сам, разговаривай с заведующей и дальше что угодно». Князь усмехнулся, демонстративно вытащил связку ключей и помахал перед моим носом. «Нет, ты, конечно, можешь попробовать, но для начала тебе придется отобрать у меня ключи. Это будет даже интересно». Я едва не задохнулась от возмущения и бессилия. «Вот же ж! Гадский папа!»